Мой дневничок. Тимур достал своей ревностью, рога носится несчастный. Знал бы он, что меня от одного вида мужиков мутит. Припёрся в студию, точно не знает, что я не люблю, когда за мной подсматривают. Сидел и спину взглядом прожигал. Естественно, сразу никакой работы весь день на смарку. Хорошо, что ты уехала. Мне не хотелось бы, чтобы они столкнулись. Салаватову не доверяю. Моё С Я никому не доверяю. Решила испытать его. Рассказала про героин, давно хотела сделать это. Говорив, что любит, вот, пускай и отвечает за свои слова. Любовь до смерти это когда вместе умирают, в один день, в один час, в одну минуту, рука об руку. И ты понимаешь любовь. А Соловатов струсил. Я бы шагнула с ним, согласилась бы вы навсегда вместе, а он струсил. Так смешно было читать страх в его глазах, страх от прощения. Всё, как я и предполагала. Кричал, требовал, послал его к чёрту, не ушёл. Он упрямый точно застрявший на горной тропе осёл. Умолял меня подумать. А о чём мне думать? О жизни своей? Так мне от этих мыслей тянет бритвой по венам полоснуть. Салават ослабый. Если бы он осмелился зайти чуть дальше, всё бы узнал. А так, подумаешь, наркотики тоже мне новость. Этот город один большой вкусный шприц в красивой обёртке. Не Тимуру с ним бороться. Я имею в виду шприц, а не город. Город Саловатова тем более не по зубам. И я оказалась не по зубам. Зачем я его ломала, не знаю. Леядно было причинять боль другому человеку. Сам виноват. Был бы чуть сильнее, а то сделал мне укол собственна ручной, как миленький. Забавно. Тимур. Доминик отсутствовал долго, он даже волноваться начал и почти уже решился лично выяснить у нотариуса, куда тот дел девушку, когда она появилась. Сбежала со ступенек и замерла перед стоянкой. В руках у Ники Салаватов заметил тонкую пластиковую папку из тех, в которых документы носят. Неужели и вправду наследство получила? Тогда откуда такой несчастный вид? Тимур, пытаясь обратить на себя внимание, посигналил, Доминика не услышала. Да она настолько увлечена собственными мыслями, что не услышала бы и взрыв пришлось подъехать, а то ведь вымкнет, простудится, потом лечи её. Поехали домой. Попросила Ника, пожалуйста, уточнять, какой из двух квартир она назвала домом. Тимур не стал, просто повёз её к себе. Там привычнее, спокойнее. Дома Ника первым делом переоделась и засунула платье в самый дальний угол шкафа. Подобное поведение Салавата забавляло. Платье-то ни в чём не виновато. И смотрится на ней неплохо, но можно и испортить. Ника наденет его лишь в случае крайней необходимости. В своих мятых джинсовых шортах и майке с забавной надписью "Ангел" Ника выглядела школьницей. Образ дополняли два смешных хвостика, перевязанных разноцветными резинками, та, который слева толстый зелёный, а та, что справа, лиловый и тонкая. Что сказали? поинтересовался Тимур, стараясь смотреть в сторону. Детские хвостики вызывали в организме реакцию отнюдь не детскую, так и педофилом стать недолго. Вот. Ника открыв папку, достала белый конверт. Сам почитай. Конверт соловатово брал с опаской. Хватит того, что Ларин дневник с утра прочёл, до сих пор боль на обидной чувство вины не отпускает. Хотя Тимур совершенно точно знал, Он не виноват. Лара сама выбрала путь, она полагала, будто знает, что творит. Она делия вышла. На деле вышло, что Лара ненавидела всех вокруг, кроме себя самой. Это такие особо тяжёлые случаи нарциссизма. Однако Соловьёв не мог понять, как он раньше не заметил. Дураком был, ответила сущность. Дураком и остался. Читай, давай, пока не забрали письмо прояснило многое мнеки оставалось лишь посочувствовать столь сильное потрясение и легко пережить знаешь сказала она пряча конверт обратно в папку я думаю что она всё-таки меня любила конечно и я понимаю почему не такая как лара это хорошо что не такая думаешь знай и всё-таки странно это доминика сидела напротив огня Сонце светило в спину, и из-за этого казалось, будто над головой у девушки сияет нимб, как у ангела на иконе. Ним помещался аккуратно между хвостиками, точно крепился на светных резинках. Соловатова стало смешно. Вот уж картина ангел и демон за одним столом. Кажется, раньше реклама такая шла про чёрт и про ангела. Ников вздохнула. Сам подумай, Она меня никогда не видела, я про неё никогда не слышала. Валентина. В доме не было женщины с таким именем, и фотографий тоже не было, ничего не было. Специально убрали, предположил Тимур. Если её поступок вызвал сильное возмущение, то родные вполне могли почистить семейный архив. А как с роддомом? Разве бывает так, что рожает одна женщина? А в качестве матери указывает другую, и эта другая умирает. Бывает и не такое. Представь себе какую-нибудь затеряездную деревенскую больницу высокого московского начальника, который просит доктора оказать незначительную услугу. Откажешь будут проблемы, а за согласие и сотрудничество глядишь, и накрадёшься, спадётся. Сложнее было найти женщину, на которую можно записать ребёнка. Тот либо повезло, либо нахимичили. Убили? В зелёных глазах появился такой откровенный ужас, что Тимур поспешил успокоить. Я документы имею в виду. Нахимичили в том плане, что информацию ложную дали. Выдумали тебе мать, понимаешь? Понимаю. Нет, конечно, если заняться вплотно этим вопросом, то глядишь, чего и узнаем, не надо. Я и так слишком много знаю. Но почему она не приезжала? Отец ведь давно уже умер. Бабушку я вообще не помню. А лара не стала бы препятствовать, почему? Тим. Боялась чего? Тебя, себя, не знаю, Нико. На этот вопрос только она могла ответить. Когда на остров выезжаешь? Завтра. Она отдёрнула себя за хвостик и тут же поморщилась от боли. Смешная девчонка. Я приеду завтра вечером, а Марик послезавтра утром. Он сказал, что я своими глазами должна всё увидеть и осмотреть, он не хочет мешать. Представляешь? Она завещала мне столько всего, что страшно: квартира, машины, коллекции всякие. Не езди туда. Почему? У меня предчувствие. Тимур даже если бы захотел, не смог бы описать то странное ощущение который испытывал при упоминании острова. Больше всего оно походило на лёгкое потрескивание старых досок, нормальных с виду, но гнилых изнутри. Этот треск предупреждал: попробуй ко стать на доску, и мигом провалишься. Как и следовало ожидать, разговор закончился ничем. Ника твёрдо вознамерилась отправиться на Лисий остров и во что бы то ни стало найти Чёрный лотос, или она худо-бедно конец сокровища о котором упоминалось в письме. В поиске свои она решила начать с дневника. Благо, там оставалась примерно половина. Ну и бог с ней, пусть копается в грязи, куля охота. Для себя Тимур решил, что ни на какой остров не поедет, дневник читать не станет и вообще культурно напьется. Мысль показалась на редкость удачной. В конце концов, уже... Почти две недели на свободе, а до сих пор не отметил такое ощущение, что записался в клуб анонимных алкоголиков. За пивом Салаватов отправился немедля. Благо Ника увлеченно что-то черкала в тетради и, судя по всему, мешать отдыху не собиралась. Когда Тимур вернулся и стал перегружать бутылки из пакета в холодильник, Ника вяло поинтересовалась. «Пить будешь?» Буду честно ответил Тимур. «Будем», — поправила сущность. Год 1905. Продолжение. Когда небо, расколувшись напополам, сыплет дождем, все мысли исчезают, смытые и растворенные этой водой. Остается лишь шум шелест капель, едва слышное дребезжание стекла да глухая совершенно непонятная тоска. С того дня, как Фёдор обнаружил в лесу яму с черепами, минула неделя. Целых семь дней, а пролетели как один. Полевич томился вынужденным ожиданием, но, как назло, в округе не происходило ничего необычного. Да и в доме было тихо. Ни тебе волков белых улыбающихся, ни рыжеволосых призраков с тёплыми руками, ни, слава Господу, убийства и исчезновений. Жизнь точно река после весеннего паводка вернула старое русло и теперь неторопливо несла воды сквозь череду дней. И Палевич постепенно начал привыкать к этому неспешному существованию в тихом пустом доме. Он предпринял было попытку вернуться в гостиницу, однако пани Наталья заявила, что в таком случае будет вынуждена просить pana Химчика поселиться в доме что причинит ее репутации гораздо больший ущерб. Она по-прежнему панически боялась оставаться одна, и Аполлон Бенедиктович, не без душевных мук и тщательно скрываемой радости, согласился остаться. Пани Наталья ко всему оказалась интересной собеседницей, образованной, умной, острый на язык и в то же время по-детски наивной и мечтательной. В ней странным образом уживались два человека – и никогда нельзя было предугадать, с кем из них имеешь дело. Сегодня пани Наталья, сославшись на головную боль, поднялась к себе. Надо сказать, с каждым днем она становилась все более замкнутой и нелюдимой. Двойное горе не сломало ее, не ожесточило. Аполлон Бенедиктович посоветовал адвоката, настоящего мастера дела, но, к сожалению, Полевича на этом помощь, которую он мог оказать Камушевским, заканчивалось. Говоря по правде, Паолон Бенедиктович не был уверен, что адвокат принесёт хоть какую-нибудь пользу. Вина Николая слишком уж явна. В том-то и дело, что слишком это самое слишком и не давало покоя Полевичу, вынуждая коротать дни в этой глуши, слушать дождь да собирать разбегающиеся мысли в кучу. В большом зале горит камин, но огонь какой-то вялый и тепла почти не дает. В такие дни холодно по определению, и Аполлон Бенедиктович мерз нещадно. Заодно с холодом и болезни вернулись. Кости ломило неимоверно. Не вздохнуть, не шелохнуться, будет наперед наука. С мрачной обреченностью думал Полевич. А то Иш возомнил себя героем-спасителем молодость, вспомнил жениться, удумал, даже не удумал. Всё же таки Аполлон Бенидиктович был человеком рассудительным, порой чрезчёрьш рассудительным, чтобы воспринимать её мысль всерьёз, но помечтать о том, как могла бы сложиться жизнь, если бы философский вопрос весьма подходящий для бесконечного серого дня, заполненного шумом дождя и вялым трепыханием огня в камине. Всё-таки жизнь проходит, тут и до могилы уже недалеко. Думать о могиле было неприятно, думать о работе невозможно, и Аполлон Бенедиктович решил не думать вообще. Он будет просто сидеть и слушать дождь. Где-то неизмеримо далеко, на самой границе ливня, хлопнула дверь и по дому весело прокатился голос гром. Эй, хозяйка, принимай гостя, полирич вздохнул. Похоже, спокойный вечер пропал. И охота аж было пану Ахимчику выходить из дома в такую погоду. Выгоду упустить боится. Ни на шаг от пани Натальи не отступает, словно собака сторожевая. Пан Юзеф, который не догадывался о неприязненных мыслях Полевича, если и догадывался, то виду не подавал, вошел в залу веселый и мокрый. Взгляд его блуждал точно у пьяного. И Аполлону Бенедиктовичу почудилось в этом взгляде нечто смутно знакомое. Где-то он уже видел точно такие же глаза. Или это сумрак, дождь, и местные легенды сыграли с Полевичем злую шутку. Нормальный у доктора взгляд чуточку сумасшедший, но нормальный. Встретившись глазами с Аполлоном Бенедиктовичем, Юзеф кивнул и улыбнулся точно старому другу. «Добрый вечер!» Иван, вечер добрый, Полевич решил быть вежливым и даже улыбнулся, хотя больше всего ему хотелось зевнуть в лицо незваному гостю, своим появлением прервавшему мирную дрёму не наос на сегодня. Ваша правда, льёт точно в небе дуру проделали, Иозов протянул руки к огню. Мокрые рукава и брюки свидетельствовали о том, что плащ и зонт плохая защита от разгулявшейся стихии. Пани Тереза уверена, что наступает конец света, а дождь – первое тому подтверждение. Все про хляби небесные, которые развезлись, ибо Господь желает утопить человечество в наказании за грехи. От одежды доктора шел пар, и строгий черный костюм делал его похожим на натурального дьявола. Вот уж правду говорят, посиди в болоте, и в голове болото станет. Юзефов помянул про Бога, а Палон-Бенедиктович припомнил дьявола. Какой из него дьявол? Так мелкий покосивый бес. Юзеф, согревшись, довольно фыркнул и небрежным жестом откинул с алба мокрую прядь. Красуется хоть и не перед кем. А где пани Наталья, как бы ни взначай, поинтересовался Панахимчик. Почивать дозволят, мигрень у них. «Ох уж эти женские недомогания!» По виду доктора нельзя было сказать, огорчен он отсутствием хозяйки дома или нет. «Зря ехал, выходит». «Выходит, что зря». «Как она?» «Сильно расстроена?» Пан Ахимчик даже голос понизил, видать, от сочувствия. «Сильно расстроена? Не то слово» пани Натале убита, мне что же на раздавлена горем. Но Юзов не поймёт, он слишком поверхностный, чтоб понимать столь глубокие чувства. Неудачная семейка, на редко кселом скажу, неудачная. Пани Натале, естественно, не в счёт она, богиня совершенства ангел в стране демонов. Но брат, я брат её, Панахимчик подмигнул после Повед нового разговоры он вёл с себя с Аполлоном Бенедиктовичем весьма по приятельски. Не имел честь быть представленным покойному князю Сплетен Полевич не любил, как и Сплетника, хотя и то, и другое, к сожалению, Аполлона Бенедиктовича являлось неотъемлемой частью профессии следователя. Князь Юзов презрительно фыркнул. И огонь, разозлённый столь откровенным пренебрежением к покойнику хозяина дома, выплюнул целое облако искр. Помилуй ти, какой из него князь медведь лесной необразованный, сотрап тиран и самодур, полагавший, будто бы все вокруг ему обязаны подчиняться. А Николай, вы только представьте себе, на месте князя этого беспомощного труса только и способного на удар в спину, напасть на слабую женщину, что может быть отвратительней. Поживиться за счёт слабой женщины. Полевич сразу же пожалел о сказанном. Не следовало раздражать Ахимчика, тот ещё мог быть полезен. Но ведь Бог морализаторство пана Юзефа и его самонадеянности, извращённые понятия о чести раздражали неимоверно. Впрочем, пан Юзеф На извините замечание прежнего гостя отреагировал спокойно, будто ожидал чего-нибудь этакого и возражение заранее подготовил. "Думаете, я мерзок? Да, я забочусь о своём благополучии, однако, согласитесь, это нормальное явление. Всяк человек желает иметь больше, нежели ему господом отпущено". А коли не желает, то он либо святой, либо дурак. Впрочем, на Руси, кажется, дураков любят и отнюдь не за святость, а за это их умение тупо копошиться в грязи, не смея мечтать о большем. Со мной ей будет лучше, чем с братом. Я буду заботиться, ухаживать за ней, как за редким цветком. Впрочем, Наталье многое не надо». Ромашка она, бледная, несчастная ромашка, выросшая в тени и в жизни, не видевшая солнечного света. Ромашка, значит. Полевич с трудом сдерживал желание схватить этого самоуверенного щенка за шкирку и вышвырнуть из дома. Надо же, какой знаток цветов выискался. Как есть ромашка? Анахимчик, скрестив руки на груди, наблюдал за огнем. Чудной он сегодня какой-то, говорливый не в меру, весёлый да и радостный, хотя в последние дни ничего такого радостного и не случалось-то. Наталес рождения была предначертана участь ромашки, безмолвной фрейлины при дворе прекрасной царицы. Магдалена вот то истинная роза, волшебная роза райского сада, по недоразумению забытая Господом на земле. О, её руки, её губы, её волосы, глаза в ней всё совершенство. Она и в самом деле была красива, осторожно заметила Палон Бенедиктович. Неуместная откровенность доктора выглядела по меньшей мере странно. Однако раз уж пану Ахимчику хочется поговорить о покойной Магдалене, то следует слушать его и не задумываться над причинами всей откровенности красивой? Да что вы знаете о красоте? Вы, если когда и любили, хотя не в обиду будет сказано, я сомневаюсь, что такому чёрствому, зашёренному работе человеку доступны истинные терзания сердца. Повторюсь, даже если вы любили, то давно уже позабыли, что это такое. В женщине главное не внешняя красота, кожа, волосы, губы, Безусловно важно, но главное главный огонь, пламя внутри, которое прорывается наружу, влечёт, манит к себе. В конце концов красивое лицо тлен, сегодня есть, а завтра глядишь, и неумолимое время жадным языком своим слезало прекрасные черты, а огонь он не угаснет никогда. Мужчины и мотыльки летят на него, чтобы согреться дотла с восторгам принимая гибель из рук красавицы сначала отлеет крылышки это не больно и не страшно жертва всего на всего теряет способность улететь прочь но она и не хочет улетать наоборот она изо всех тянется к самому сердцу пламени и лишь дотянувшись понимает насколько опасное мероприятие затеяла но уже поздно да уже слишком поздно Ахимчику молк, запутавшись в своих поэтических построениях и нелёгких мыслях, Аполлон Бенедиктович попытался перевести Матылькову огненные сентенции в нечто более доступное пониманию. Похоже, что Магдалина была не просто старшей сестрой невесты графа, а истинно роковой женщиной, погубившей обоих братьев. Да, и доктору не удалось избежать чар погибшей соблазнительницы «Роза небесного сада». Апан Ахимчик натура тонкая, поэтическая, видать, и стихи сочиняет, переписывает по вечерам дрожащую от волнения и вдохновения рукой тонкую тетрадку, которую хранит под матрасом. Представления Аполлона Бенедиктовича поэты были личностями в высшей мере странными, И ненадежными. Сегодня они одно придумают, Завтра другое, Послезавтра третье, А разобраться правды в тех вершах Не на грош, выдумка одна. Вон пан Ахимчик по жизни врет, Так разве ж в стихах своих Он правду скажет, да не в жизни. Пользуется, небось, даром, Чтобы девицам головы кружить, И пани Натали, наверное, пел Про розы ангелов и мотыльков до да свечи. Что попски какая. Вы ведь поняли уже, верно? Юзов, прислушавшись, кресло обхватил ладонями голову, раскалывается, спасу нет, пожалвался он. Да, признаюсь. Нет, каюсь и горжусь. Я тоже был её любовником. Мы все были её любовниками по очереди. Сначала Олег, потом Николая потом я и снова Олег или Николая ей нравилось играть, мучить нас, представляя себя этой царицей, владычицей душ, а нас рабами у подножья трона. Она могла выбрать любого. Олег с его деньгами, титулом и необузданностью, Николас с его собачьей преданностью, меня, нет, вру. Меня она никогда бы не выбрала. Зачем ей нищий доктор, когда есть князь? Кмушевский был помолвлен с сестрой Магдалены. Осторожно заметила Полон Бенедиктович, и Юзеф рассмеялся. С сестрой? А ей не было дела до сестры. Ей ни до кого не было дела. Для Магдалены существовала лишь она сама, её желания, её прихоти. Весь мир её одна большая прихоть. Кстати, милая Наталья, не говорила вам, что Олег в голос заявил о своём намерении жениться? На Магдалине, естественно, правда, она перевела всё это в шутку, но, думаю, рано или поздно Магда стала бы супругой князя, княженой. Всё им, всё комушевским. Ничего, я тоже стану одним из них скоро, совсем скоро. Увидите, таким я стану мужем. Они за всё ответят. Вам лучше вернуться домой. Аполлон Мендиктович отвернулся, чтобы не выдать своё раздражение. Неужто пани Наталья не видит, что этот ущербный, закопавшийся в старых обидах человек ее не достоин? Да, мерзавец, который использует тяжелое положение женщины, чтобы вынудить ее к нежеланному браку, и в браке не станет хорошим, он так и останется мерзавцем. — Раскомандовались, — хмыкнул Ахимчик. — Освоились в доме? Хотелось бы знать, да, пани Наталья на многое готова ради спасения брата. На многое, но лишь подлец и негодяй воспользуются этим. Какие мы честные и благородные, а я... Я нечестен, я не благороден, я... И именно поэтому я победил, я, а не вы. Я буду тут хозяином, и тогда падите прочь. Странно, но Ахимчик послушался, молча развернулся и вышел и только сквозняк и хлопнувшая дверь, на которой доктор выместил своё раздражение, засвидетельствовали, что пан Химчик покинул дом.